Глава 26 шестая Тащить с собой Беллу в самую гущу схватки было глупо. Высаживать ее посреди дороги тоже глупо. И для решения этой дилеммы мне понадобилось некоторое время. Но потом я таки нашел устроивший меня вариант. Он был компромиссным и не особо рыцарским. Но что уж тут. Мы подъехали к городу. Я свернул на обочину и остановил физрукомобиль. Понимаю, что мне нужно многое тебе объяснить. — сказал я, — и я обязательно это сделаю, но чуть позже. — Мне выходить? — спросила она. — Наоборот, — сказал я, — выйду я, отойду по делам, но обязательно вернусь, а ты все это время сиди у машине что бы ни случилось. Это, наверное, сейчас самое безопасное место в округе. — Вернешься? — Обязательно, — повторил я. — А как я пойму, если это будешь не ты, а другой ты? — Ты поймешь, — сказал я, — эта машина слушается только этого меня. «Ладно», — сказала она, — «не скучай», — сказал я. «Удачи». Но голос ее был довольно равнодушным, словно я в булочную за хлебом собирался. Наверное, это все-таки шок. Я выбрался из машины, заранее взял биту в правую руку и припустил по направлению к городу, ориентируясь на звуки битвы. В принципе, я уже понимал, что это у меня за новый статус, который я так удачно активировал за счет вселенной, в кого я прокачался и что мне теперь предстоит сделать. Не скажу, что это приводило меня в дикий восторг. Я никогда такого не хотел. И, наверное, если бы у меня был выбор, я бы от всего этого отказался. Но, похоже, что выбора у меня уже не было. Новый статус давал мне преимущество над Элрондом. А на войне следует использовать любые преимущества. Даже если это и не последняя война. Брюс опять начал мерцать. Виталик устало потер рукой лицо. «Как же это меня, сука, раздражает!» — сказал он. «Может, ему стоит канал переключить или еще что?» Федор молча шагал по траве. Его все еще била нервная дрожь. Звуки битвы то стихали, то вновь становились отчетливыми и хорошо слышными. И больше всего тревожило то, что эти звуки приближались. «Втроем, а?» — сказал Виталик. «Против всего Элронда, втроем!» — Удивительная самоуверенность. Как бы она всем нам не вышла с сука-боком. — Меня больше вот это тревожит, — сказал Федор и ткнул пальцем в сторону мельцающего азиата. — Это же означает, что он перезагружается, да? Пропускает удар за ударом? — Может, у него стратегия такая, к хренам, — сказал Виталик. — Выматывает противника, ждет, пока тот устанет и допустит ошибку. — Ты сам-то в это веришь? Виталик снова потёрнется рукой и внимательно посмотрел на Сумкина. Нет. Да, по зрелищности это был ни разу не Техас. Не сомневаюсь, что противостояние было напряженным, но выглядело оно не особо эпичным. Театр боевых действий уменьшился до размера одной улицы. Остальной город был условно относительно безопасным. Пока я добирался до тенистой улицы, мне встретились всего два физрука и шесть зомби. Разумеется, я их всех убил. Неподалеку от нашего дома, не кипел, но вяло побулькивал бой. Джек Смит держал один конец улицы, отстреливаясь от набирающих на него физруков из своих неизменных револьверов. На другом Кевин успешно отмахивался от наседающих на него пацанчиков с битыми. «Может, кто-то и скажет, что это не спортивно – выходить с мечом против деревянных дубинок? Но я не из их числа». К тому же я видел, что так ценимые в люберцах предметы спортивного инвентаря оставляют реальные вмятины на легендарно уникальной эпической боевой броне императора. Магистра в поле зрения не обнаружилось. То ли он патрулировал город, а то ли решил, что у него есть дело поважнее, чем драться с армией мифических люберец. Я коснулся рукой переговорного устройства. «Я иду», — сообщил я. «Не зашибите меня ненароком». «Понял», — сказал Джек. «Постараюсь», — сказал император. Рассудив, что от одного легендарного меча, в случае чего мне будет увернуться проще, чем от двух легендарных револьверов, я зашел стороны Кевина и помог ему разобраться с атакой клонов. Мы кивнули друг другу. «Как вообще?» — спросил я. «Они наступают волнами», — сказал Кевин, — «но я думал, что будет хуже». «Может, еще и будет», — пообещал я. «Где магистр?» «Там», — сказал Кевин, показывая пальцем в небо. Потом он, видимо, понял, что его жест может быть неправильно истолкован, и пояснил. Контролирует городские крыши. Я хотел было пошутить про то, что лучше бы он свою крышу контролировал, но в последний момент передумал. В конце концов, магистр мне помог, хоть у него и были свои мотивы. И Элронда тоже не он придумал. Я добрался до внутреннего дворика, и там все тоже казалось так, как я ожидал. В смысле, Виталик с Федором не находили себе места и нервничали а нашедшие свои места в этой битве Гарри и Брюс привычно не двигались. Хотя нет, было какое-то отличие. Брюс мерцал. «Давно это с ним?» – поинтересовался я тыкой в пальцем. «Да всю дорогу!» – сказал Виталик. «Как, сука, пошла потеха, так он и начал рябить. Может, он припадочный, к хренам. Как думаешь, это не заразно?» «Для нормальных людей вряд ли», – сказал я. «Насчет тебя не уверен». «Вот так, сука, всегда!» Я подошел к парочке инфернальных, э, то есть инфосферных воинов, и потянулся к плечу англичанина. «Что ты делаешь?» — осведомился Федор. «Хочу узнать, надолго ли это бодяга», — объяснил я. «Ну и вообще, как у нас дела?» «Это так не работает», — сказал Федор. «Мне все равно», — сказал я и потряс Бордона за плечо. Рефлексом британского суперагента можно было только позавидовать. Позавидовать, отойти в сторону и восхищаться. Он схватился за пистолет так быстро, что даже я едва успел это заметить. В последний момент я успел отбить его руку в сторону, и пуля ушла в траву. А ведь, если бы он был, так сказать, в сознании, я мог бы и не успеть. «Аккуратнее, пожалуйста», — попросил Виталик. «Меня так долго вела дорога приключений, и вдруг в конце пути вы едва не прострелили мне колено, к хренам!» Я помахал перед лицом Гарри рукой. «Есть дома кто-нибудь?» «Вряд ли он тебя слышит», — сказал Федор, но тут Гарри сделал шаг в сторону и открыл глаза. «Я вроде как немного занят», — сказал британец. «Зачем вы меня отвлекаете?» «Как он вообще это увидел?» — поинтересовался Федор, но его вопрос повис в пустоте. «Как ситуация?» — спросил я. «Рабочая», — сказал Гарри. «Но гораздо хуже, чем на земле. Он поймал Брюса в логическую ловушку и теперь пробует то ли его поглотить, то ли присоединить к себе». Не уничтожая физическую оболочку, я пытаюсь пробиться к нему на помощь, и динамика положительная, но мне нужно еще время. «Сколько — Сколько? — спросил я. — Не знаю, — сказал Гарри. — А сколько уже прошло? Вот еще столько, и, может быть, еще немного. — И ты уверен в успехе? — Да, — сказал Гарри. — Но пока мы тут разговариваем, он наступает. — Возвращайся, — сказал я. — Удачи. — И вам тут тоже, — сказал Борден и шагнул обратно. Значит, он там дерется один. И Элронт, видимо, подготовился к битве гораздо лучше, чем на Земле. Поэтому здесь, в нашей реальности, он не особенно и напрягается. Зачем выигрывать битвы параллельно, если гораздо проще сделать это последовательно? Заполучив полный контроль над инфосферой, он сможет творить с этой планетой все, что захочет. Я посмотрел на друзей. «Окно открыто?» – спросил я. «Венец еще не пролюбили?» «Открыто! А толку-то?» – спросил Виталик не пролюбили угрюмо сказал федор доставая артефакт и показывай мне тогда запускайте свою шарманку сказал я э и -э -э -э а сука элронд запускайте сказал я пора заканчивать как снег на голову к нам на лжайку свалился магистр уж не знаю с какой крыши он прыгал потому что не было в округе настолько высоких крыш но ему удалось продемонстрировать классическое супергеройское приземление на одно колено На магистре была устрашающая броня обожравшегося таблеток космодесантника, а в руках он держал пушку настолько страшную, что на ее фоне любая хреновина из арсенала Соломона Рейна, когда-то внушающего мне уважение, казалось бы, водяным пистолетиком. — Не вздумайте, — сказал он. — Вы запустите свою программу только тогда, когда я разрешу вам ее запускать. — Да, не горячись, Чапай, — внезапно поддержал его Виталик. — Я в борды не уверен. «Если что-то, в принципе, можно убить, он это обязательно убьет, даже если сам не поймет, как. Знаешь, какое неофициальное прозвище мы ему дали?» «Какое? Смерть?» «Очень изобертательно», — сказал я. «Я рад, что ты в него веришь, но пока очень не похоже, что они побеждают, а я устал ждать. К тому же, мало ли что там или здесь может случиться, пока мы ждем». «Тем не менее, тебе придется», — сказал магистр. «Можешь скрасить свои ожидания, помогая нам на улицах». «Отлезь», — сказал я. Он посмотрел на меня тяжелым взглядом тысячелетнего существа, которое не только поняло этот мир, но и поучаствовало в его сотворении. Я ответила ему фирменным взглядом человека, выросшего не в самом благополучном районе Подмосковья. Некоторое время мы провели умолчание, а потом он отвел глаза. «Запускай», — сказала Федору. «А пожиратель?» «Я разберусь». «Как?» — поинтересовался Федор. «Земля-то откатится, но нам все равно в этом мире жить. Ну, не прямо вот в этом, но ты понимаешь, что я имею в виду». «Постой», — сказал ему Виталик. «Чапай, насколько ты уверен в своем решении? К хренам. Находишься ли ты в трезвом, сука, уме и твердой, что в ее памяти? Не наблюдаешь ли ты прямо сейчас розовых единорогов, танцующих на радуге?» «Я гляделся по сторонам. Вроде бы нет». «Тогда ладно, Федор, запускай уже», — устал сказал Виталик. «Сколько можно кота за что-то там тянуть, к хренам?» Поражаясь избирательности твоего вакабулера. «Я крайне не рекомендую вам этого делать», — сказал магистр. в «Потлезь еще раз», — посоветовал я. Второй раунд игры в гляделке он тоже проиграл. Был, правда, один момент, когда мне показалось, что он вот-вот на меня прыгнет. И я приготовился пинать его в живот и даже выбрал подходящее место на его расфуфыренной броне. Но он так и не стал. Вместо этого он убрал свою пушку в инвентарь и скрестил руки на груди. «Дедушка старенький, ему все равно», — сказал магистр. «Делайте, что хотите». «Отличный выбор», — сказал я. «Федор, поджигай. В смысле... Ну, ты понял». Сумкин с мрачной решимостью нацепил на голову венец Демиурга и какое-то время тупо пялился в пустоту точнее, на открывшееся ему одному зрелище, а потом воздел руки, и его пальцы запархали на невидимой для нас клавиатуре. Не, спецэффектов в эту серию явно не довезли. Где громы и молнии? Где завывающий и леденящий душу ветер? Почему с небес не падают звезды, и кометы не машут нам своими хвостами? Как нам без всего этого прочувствовать напряжение момента и убедиться, что на наших глазах действительно происходит что-то важное? «Все», — сказал Федор, я сделал что то я никаких изменений в окружающем мире не наблюдаю сказал я подожди немного сказал виталик таким изменениям требуется время это так спросил я у магистра он пожал плечами откуда мне знать сказал он на тоннене меня не было и это сука, странно и удивительно сказал виталик тебя послушать так ты вообще везде был и тем не менее — сказал магистр. Мы стояли. В городе продолжили лениво постреливать и вяло рубить с черным мечом. Элронды, Ричарды и физурки видимо, не заканчивались, но и особого рвения тоже не демонстрировали. Магистр снял броню и уселся на садовый стул. В броне боевой этот предмет мебели просто не выдержал. Все еще ничего. — Меня терзают смутные сомнения, — сказал Виталик. Меня не терзали вообще всю дорогу. Если я где-то ошибся, если Виталик где-то ошибся, если Федор где-то накосячил, то окажется, что все это было зря. Не знаю, хватит ли у меня моральных сил на вторую попытку. Наблюдать, как гибнут чужие цивилизации, занятия не из приятных. О, — сказал Виталик, — что-то начинается. — На самом деле что-то заканчивается, — сказал Федор. Виталик протянул мне руку. — Давай хоть попрощаемся по-человечески, — сказал он. «На всякий случай!» Я стиснул громадную ладонь элитного зомби. «Однажды мы уже через что-то похожее проходили, но, видимо, этот раз станет окончательным». «Было приятно воевать с тобой рядом, Чапай», — сказал Виталик. «Может, еще увидимся?» — сказал я. «Вряд ли», — сказал Виталик. «Тебя ждет долгая дорога, а меня — казенный дом и безымянные могилы в подмосковном лесу». «Может, все еще переиграется?» — сказал я пути системы неисповедимы и все такое. — Да я-то себя знаю, — сказал Виталик. — Я и без системы влезу в какую-нибудь неприятность. Короче, ну, ты в любом случае береги себя, — сказал я. — Ты тоже, Чапай. Его силуэт начал мерцать и сделался полупрозрачным. Рука потеряла плотность, и у меня появилось такое чувство, будто я пытаюсь потрогать кусок тумана. — К хренам! — сказал Виталик, и это были его прощальные слова. Он исчез. Я посмотрел туда, где должна была быть пара астральных бойцов. Так и есть. Борден тоже исчез, оставив этот бой незаконченным. По крайней мере, он ушел отсюда так и непобежденным. Но Брюс, угодивший в логическую ловушку, не справится один. А значит, в ближайшее время, почуявший свободу элронд навалится на нас всеми своими силами. А сила у него, как я понимаю, немерена. «Не-не-не-не!» — возопил Федор. «Это нечестно! Мы так не договаривались!» Он тоже стал полупрозрачным, настолько, что я мог видеть забор, находящийся за его спиной, прямо через него. Поднеся руку к лесу, я удостоверился, что сам не теряю плотности. Тогда я шагнул к Федору и схватил его за руку. Не знаю, что именно я пытался сделать. Вряд ли человека можно удержать в этой реальности, просто взяв за руку. Не уверен, что это помогло. Просто в один момент Федор обрел былую стать, удаль и объем. «Что это было?» — спросил он. флуктуации туманно ответил магистр «Ну что физрук ты доволен ты понимаешь что только что погубил нас всех я еще недоволен сказал я но скоро буду но ну но -ну, сказал магистр а что вы сделали откатили состояние земли на десять или пятнадцать лет назад заблокировали местных вычислителей думаете это надолго вы уже не можете изъять свою планету из системы и значит что пожиратель рано или поздно до нее доберется Это если мы оставим так, как есть. — А что еще вы можете сделать? — поинтересовался магистр. — У меня встречный вопрос, — сказал я. — А что собираешься делать ты? — Уходить в подполье и организовывать сопротивление, — сказал магистр. — Или выходить на публику и организовывать сопротивление. Но я не уверен, что это поможет. Тем более, что ты отнял у меня все инструменты для выковывания победы. — Я случайно, — сказал я. «Ага, конечно. Как же?» – равнодушно сказал магистр и поджег вторую сигарету от окурка первой. Я огляделся по сторонам. Здесь и сейчас вроде бы ничего никому не угрожало, но я знал, что время поджимает. Мы возродили человечество, дали ему второй шанс, заблокировали земных вычислителей, отсрочив приход системы лет на десять или двадцать. По крайней мере, если Виталик в расчетах не ошибся. И хотя на наботы никуда не денутся, и игровые условности рано или поздно таки смогут вернуться в человеческую жизнь, там все будет зависеть только от самих людей, кто уж как распорядится. Но война еще не закончена, и здесь все зависит исключительно от меня. Каждый входил в инфосферу по-разному. Брюс садился в позу лотоса и весь день парил в десятки сантиметров над землей. Гарри уходил в сторону, или в бок, или как еще он это называл. Но я был уверен, что для меня эти способы не подойдут. Это не мой стиль. Я взял в правую руку Клавдию, а в левую – Desert Eagle. Это был глупый жест, ведь я понимал, что не смогу взять привычное оружие на грядущую битву. Но он придал мне уверенности. Глава 27 «А это вообще нормально?» – спросил Федор, тыкая пальцем в застывшую фигуру Чапая. Фигура висела в воздухе, примерно в полуметре над землей, и напоминала трехмерную фотографию рвущегося в отчаянную атаку человека. В одной руке бита, в другой – пистолет, лицо искажено гримасой ярости, а на губах застыла хищная улыбка. Такого Чапая Федор видел нечасто, и такой Чапай Федора пугал, даже если самого Чапая здесь фактически и не было. «Ну, ты нашел, кого спросить», — сказал магистр. «Хотя о таком вообще лучше не спрашивать. В системных мирах каждый сам определяет для себя порог нормальности». «А я и не знал, что он так может», — сказал фёдор «Он же теперь бог мести», — объяснил магистр. «И в рамках очередного акта возмездия он может даже то, чего в принципе не может». «Бог мести?» «Тут что, эхо?» «Нет, просто я немного в шоке», — сказал Фёдор. «А чему тут удивляться?» — спросил магистр. «Посмотри на его игровую карьеру. Она полна крови, насилия и мёртвых врагов. Вряд ли он этого хотел. Это уже не имеет никакого значения», — сказал магистр. «Неважно, с чего это началось». Обстоятельства сложились. Он реагировал так, как реагировал, создавая давление на систему, и в конце концов система прогнулась под него, предлагая новый статус, который, как я понимаю, он успешно активировал об не вовремя подвернувшейся под руку Немезиду. «Но почему именно сейчас совпадение?» «Не думаю», — сказал магистр. «Скорее всего, это должно было произойти после событий на альвионе Но вы потерялись в мирах, где официальной системы не было, и она не могла вручить ему свои дары. Но как только она сюда пришла...» «А если бы Немезида ему в тот момент не подвернулась?» «Это вопрос из категории «а если бы», на которые невозможно дать точный ответ», — сказал магистр. «Если бы Немезида не подвернулась, если бы он вовремя читал системные сообщения...» Обычно система в таких случаях предлагает два-три варианта на выбор. Так что, если бы, допустим, в тот момент он переводил какую-нибудь старушку через дорогу, у нас был бы сейчас новый бог правил дорожного движения и бескорыстной помощи слабовидящим. Или что-то в этом роде. Но я в таком исходе событий сильно сомневаюсь. Потому что люди в системе обычно занимают то место, какое и должны были. «То есть, допустим, Кевин не непись?» уточнил Федор. «Просто когда-то он прошел той же дорогой и стал больше, чем человек?» «Ну да», — сказал магистр. «И мы все еще можем победить?» Магистр пожал плечами. Э, «Кстати, об этом», — схватился Федор. «Если он теперь на самом деле бог мести, то тебе лучше не быть здесь, когда он вернется. Если он вернется. Ну, в смысле, ты архитектор и все такое». «Твоя правда», — согласился магистр. «Ни к чему лишний раз искушать судьбу». Он поднес палец к уху и активировал переговорное устройство. «Как там, парни?» «Терпимо», — сказал Кевин. «Нормально», — сказал Джек. «Спасибо, что откликнулись и не бросили старика одного», — сказал магистр. «Я на самом деле очень это ценю, но теперь мои дела здесь закончены, и я ухожу». «Так мы победили?» — спросил Кевин. «Я не знаю», — сказал магистр. «А все уже ушли?» — спросил Джек. «Нет», — сказал магистр. «Тогда я задержусь тут немного», — сказал Джек. «Присмотрю за ними и посмотрю, чем тут дело закончится». «Кевин?» «Дела Империи в ближайшее время не требуют моего непосредственного присутствия», — сказал Кевин. «Это ваш выбор», — сказал магистр. «Как и всегда», — сказал Кевин. «Удачи!» «И тебе удачи, Аберон!» Магистр поморщился и отключил устройство связи. «И тебе тоже удачи, Сумкин!» — сказал он. «Если Брюс вернется, передай ему, чтобы догонял». «Передам», — сказал Федор. «А можно последний вопрос? Валяй». «Чего на самом деле нужно Элронду? Что такого ценного есть у Чапая, что пожиратель пришел в эту ловушку?» «Да какая уже разница», — сказал магистр. Федор подумал, что за последние полчаса или около того магистр сильно постарел. Конечно, он не выглядел на весь свой возраст. Федору вообще трудно было представить, как должен выглядеть человек, проживший больше тысячи лет. Но сейчас древнейшему существу во Вселенной визуально можно было бы дать лет восемьдесят. Довольно бодрые восемьдесят, но все же. Но он по-прежнему не отвечал на вопросы, на которые не хотел отвечать. «Может быть, мы с тобой еще увидимся, Сумкин». Магистр показал Федору большой палец и трансгрессировал из этого мира вместе со стулом. «Вы знаете мой метод. Главное в драке – это красиво в нее ворваться. А там уже по ситуации. Не буду кривить душой. Ворвался я красиво. А что там с ситуацией? Не очень понятно». Говоря по правде, я рассчитывал оказаться где-нибудь в бездонной черноте космоса, а вокруг будут крутиться разноцветные фракталы, между которых темной тенью будет сновать Элронд. Но оказался на каком-то болоте с туманом и ядовитыми испарениями. Гарри говорил, что каждый сам визуализирует свое поле битвы в инфосфере. Что ж, видимо, моего воображения хватило только на это. Но Элронд был здесь, и Элронда здесь было много. Я этого не видел, но чувствовал. «Ты?» — изумился ядовитый туман. «Здесь?» «От меня тебе не спрятаться, не скрыться», — сообщил я. «Я тебя недооценил». «Это распространенная ошибка», — сказал я. Я обнаружил, что и Бита, и Дезерт Игл, а может быть их астральное отображение, все еще при мне, и воспользовался этим, окунув клаву в болото и нажав на кнопку на рукояти. Луч плазмы ударил в воду и болото тут же принялось кипеть, а мелкие астральные твари, если они там были, сварились заживо. Пар смешался с ядовитым туманом, а потом я вытащил Клавдию из болота и принялся раскручивать ее над головой, изображая то ли барона Пампу, то ли грузовой вертолет. От этих моих действий образовался смерч, который разогнал остатки тумана. Как только местность очистилась, я увидел Брюса. Не знаю, чего такого логического было в этой ловушке. Как по мне, азиат, облаченный в синие одежды монахов Шаолиня, просто увяз в болоте, а черные щупальца Элронда опутывали его грудь. До него было не так уж далеко, метров сто или 120 Я преодолел это расстояние в несколько прыжков, призрачным клинком разрубил щупальца и протянул Брюсу руку. «Я знал, что ты достоин», — сказал Брюс. «Во взаимных комплиментах будем разливаться позже», — сказал я. «А сейчас нам надо выиграть войну, но я в таких делах новичок». Так что тебе придется меня направить. С тех пор, как физрук упрыгал туда, куда он упрыгал, а по внутреннему ощущению Федора случилось это минут десять назад, Брюс больше не мерцал. Федор решил, что это хороший знак. А еще через пять минут в маленький скромный домик на тенистой улице заявились Кевин и Джек. — Вам больше некого убивать? — поинтересовался Федор. — Все так, — сказал Кевин. Силы вторжения развеялись, как дым на ветру. «Но значит ли это, что мы уже победили?» — спросил Фёдор. «Не думаю». Джек как раз рассматривал замешу посреди прыжка Чапая. «Иначе они бы уже вернулись». «Что тогда означает это затишье?» «Он перегруппировывается», — сказал Кевин. «Меняет тактику. Хочет ударить как-нибудь по-другому». «Понятно». Без особого энтузиазма отозвался Федор, с головы венец и протянул Кевину. «Я так понимаю, это твое?» «Оставь себе», — сказал Кевин. «Лишняя тяжесть в короне, а она и без того давит. К тому же, может быть, он тебе еще понадобится». «А что, так тоже можно было?» — удивился Федор. «А ты никому не говори», — посоветовал император. «Ты серьезно?» «Нет», — сказал Кевин. «Я шучу. На самом деле никто тебя и не спросит». «Но будь осторожен», — предупредил Джек. «Древние артефакты — это дело такое». «За ним будут охотиться?» «Вряд ли», — сказал Кевин. «Он вроде как считается давно и безвозвратно утерянным. Опасность кроется в том, что ты можешь сделать с ним и что он может сделать с тобой». «О, ну, с этим я как-нибудь справлюсь», — сказал Федор. — Несомненно, — сказал Кевин, — иначе я бы и не предлагал. Над центром города образовался черный смерч, огромная воронка, которая засасывала в себя все, до чего дотягивалась. Засасывала и обратно уже не выпускала. Смерч увеличивался, постепенно смещаясь от центра города в сторону тенистой улицы. — Нам конец, — сказал Федор, испытывая смешанные чувства. Привычный страх, волнение, надежда и немного облегчения. не думаю Кевин стащил с правой руки латную перчатку, на мгновение явив мир обвивающий его запястье массивный браслет, протянул руку в сторону смерча и... В следующий миг все обозримое пространство осветило яркая белая вспышка. И Федор ослеп. А когда зрение вернулось к нему, смерчи над городом уже не было, и только теплый ветерок слегка колыхал волосы императора. — Ты бы хоть предупреждал, дружище! — упрекнул императора стрелок, поправляя темные очки. — Простите, не подумал сказал Кевин. «Это же была магия высшего порядка!» пробормотал Федор. «Может быть, даже божественного? Кто вообще способен такое сотворить?» «Некоторые способны», сказал Кевин. «Например, я». Все началось и закончилось на болоте. элронд сопротивлялся. Я бы сказал, что он бился как лев, но на самом деле я никогда не видел, как бьются львы а вот загнанных в угол крыс наблюдал довольно часто. Он посылал на нас полчища всяких тварей, ползучих, ходячих или крылатых, а мы с Брюсом, стоя спина к спине, истребляли их до тех пор, пока вокруг нас не выросли горы из их тел. Но самого Элронда мы не видели. Болото испарилось от выплесков боевой магии и превратилось в степь. Элрон вторгался в нее отрядом кочевников, и пока Брюс заманивал их в ловушку, я ударил с фланга танковым клином и разметал их по равнине. Мы перешли в атаку. Я возглавил армию вторжения и понесся по чужой стране ветром разрушения. В конце концов, мои войска осадили вражескую столицу, огромный город на берегу моря. Я сам повел свою армию на штурм, и он длился три дня и три ночи, пока, воспользовавшись туманом, Брюс не прошел морем и не высадил свой десант на побережье. Город пал. Но самого Элронда мы не видели. Мы истребляли его создание на суше, на воде и в воздухе. Мы убили каждой твари даже не по паре, а по паре десятков раз. Казалось, что мы сражаемся тут уже целую вечность. В одной из схваток Брюс лишился глаза, а у меня выросла борода, мешающая надевать боевой рогатый шлем. Но самого Элронда мы не видели. Мы искали его повсюду. Мы обшарили весь этот мир. Мы искали в лесах, мы искали в морях, мы искали в горах. Мы нашли тысячи его последователей. Мы истребили тысячи его учеников. Мы уничтожили миллионы его творений. Мы искоренили его культ и убили всех его жрецов. Но самого Элронда мы не видели. А потом Брюс указал вверх. Элронд все это время был там. Не на небе, а за ним. За облаками. Там, где кончается земная атмосфера и начинается космос, притаился огромный черный монстр. Многоликий и с миллионом щупалец. Ярость разгорелась в моей груди. И я вознесся к нему огненным копьем и пронзил его тело, и взорвался, разорвав его на тысячу кусков. Но он собрал себя из частей, и мы снова сцепились, и мы бились с ним в небесах. А потом, плавая огнем, мы рухнули вниз и упали в море, и оно высохло от нашей ярости и превратилось в болото. И в этом чертовом болоте я его и утопил, к хренам. А потом огненным смерчем пронесся по всем мирам и уничтожил то, что от него осталось. Мне понадобилось всего-то тысяча лет. После этого я вернулся туда, где все начиналось. И там, в самом сердце Топи, стояла маленькая хижина, в которой меня терпеливо дожидался постаревший, облысевший и одноглазый Брюс. — Ты завершил свое мщение, физрук? — спросил он. — Думаю, что да, — сказал я. — Покажи мне, где здесь выход. Везде — Везде, — сказал он. И я увидел. Еще я увидел трех прячущихся в камешах оборванцев. И было видно, что им страшно, и что сидят они там уже очень давно, и что все это время они ждали исхода нашей войны и не решались выходить. Это были местные вычислители, до которых занятый нами Элронт так и не смог добраться. Их я тоже убил. Я вернулся в свое тело, в ту реальность, которая отныне станет для меня единственной. И это вышло очень неудачно потому что тело продолжало прыжок, а я оказался к этому не готов и рухнул в густые кусты, и запутался в этих зарослях, и некоторое время ничего не видел. Должен признать, что у способа Гарри и Брюса были свои преимущества. Кто-то протянул мне руку и помог мне подняться. Оказавшись на ногах и проморгавшись, я обнаружил, что за помощь обязан Богу императору Кевину. Он был уже без брони, в светлых брюках и белой рубашке, и он улыбался. Джек Смит сидел на садовом стульчике и, разложив перед собой кучу всяких тряпочек, щеточек, бутылочек и тому подобного барахла, чистил и смазывал свои револьверы. В углу сада довольный и одновременно немного испуганный Сумкин о чем-то разговаривал с Брюсом. Когда они закончили разговор, Брюс ушел телепортом. Магистра здесь не было. Интересно, Борден сильно на меня злится, что я не дал ему закончить? «Ну, то есть, сильно бы он на меня злился, если бы помнил, что я не дал ему закончить». «Ты победил», — сказал Кевин. «Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — попросил я. «Там слишком много всего», — сказал он. «Так что пусть этим займется кто-нибудь другой». «Кстати, а где он?» — поинтересовался я. Было немного странно, что магистр не дождался финала. Кевин сразу понял, о ком я говорю. «Не ищи Аберона» сказал он. «Это инструкция к действию?» «Это просьба», сказал Кевин. «Аберон сложный человек». «Но он ваш сложный человек», уточнил я. «Нет, он всегда был сам по себе, но без него этот мир станет беднее». «Ясно», сказал я. «И в случае чего ты обрушишь на меня всю мощь своей империи?» «Нет», покачал головой Кевин. «Просто не ищи». «Ладно, черт с ним». «Сказал я. У нас с магистром были сложные отношения и свои счеты, но, думаю, что если подбить итоговый баланс, то выяснится, что никто из нас другому ничего не должен. Если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что он архитектор и… Но эта дорога может завести меня слишком далеко, и я не уверен, что все еще хочу по ней топать. Расскажи мне лучше другое. Вот я победил. Сделал то, чего в принципе не должен был сделать и сделать не мог». «Всех убил, а других всех спас и все такое. И вроде бы я молодец, и герой, и вот это вот все. Почему же я не чувствую внутри себя никакого ликования, радости и прочего упоения моментом?» Кевин невесело улыбнулся. «Добро пожаловать в клуб», — сказал он.